Амусу посвящается. Глава 1. В поле у самого въезда в кибуц люди укладывали брикеты сена, выстраивая из них высокую золотистую стену. Промежутки между брикетами щедро украшались цветами. Иногда казалось, будто они росли здесь всегда, кое-где в щелях между брикетами проглядывали полоски голубого безоблачного неба. Аарон улыбнулся, Представив, каких усилий стоило с рукки расстаться с каждым цветком, наверняка на его загорелом морщинистом лице губы сложились в тонкую полоску, одновременно означавшую гордость и протест против такого расточительства. Интересно, кого послали за цветочной данью в этот раз? Обычно эта роль доставалась Эсте. Но увидев её сегодня в столовой, он решил, что она уже совсем не такая, как прежде. Куда только девались её всепобеждающая грация и трогательная нежность, перед которыми срулки никогда не мог устоять. И понял, что отныне её место займёт другая, про которую срулки обязательно скажет: "Вот милая и воспитанная девушка, не то что нынешняя молодёжь". И тут же начнёт срезать для неё цветы. А Арон вглядывался в роскошь крупных роз, Оттененных желтыми и красными герберами В пурпур львиного зева Скромную белизну ромашек Но, как всегда, это пиршество красок Затеняла коричневатая пыль Убогость которой только подчеркивали Золотистые тона сена А Аарон поймал себя на мысли Что еще одно лето позади И какое-то нежное поэтическое чувство Потеснило в его душе привычную Осторожность и расчетливость Моше уже стоял перед микрофоном на специальном помосте, сооружионным перед стеной сена и разглядывал собравшихся. В дальней части поля виднелись группки с корзинами первых плодов. Хор кибуца, четыре мужчины и три женщины в сине-белых одеяниях цвета национального флага, выстроились у второго микрофона с нотами в руках. Собрался уже весь кибуц. Народ стал подтягиваться сразу после часа отведённого на кофе с ватрушками. Ещё за обедом Аарон слышал, как Матильда ворчала, что в большом холодильнике столовой не осталось ни одной пачки маргарина, а ближе к вечеру, из номеров, как по привычке в кибуце именовались домики его членов, уже разносился запах свежеиспечённых ватрушек. Даже Матильде было приятно, что эти, как она выразилась, вертиховостки выбрали рецепт из её кулинарной книги. Постепенно на площадке перед водонапорной башней собрались все кибуцники с детьми, а также множество гостей, которых можно было отличить по нарядной одежде, вовсе не подходящей для того, чтобы сидеть на голой земле, покрытой густой коричневой пылью. Пыль вздымалась при малейшем движении, а Арон часами ощущал её запах, а когда после долгих блужданий по полям он возвращался домой, то ему казалось, что его тело пахло пылью даже после душа. Он посмотрел на тракторы, стоявшие на краю поля. Ребятишки забрались на высокую гусеницу Д-6, желтого новенького катерпиллера, украшенного красной и розовой геранью, а малышей отцы поднимали на руках, чтобы дать им дотронуться до кабины хлопкоуборочного комбайна. Тот, как сонное чудище, стоял первым в ряду сельскохозяйственных машин, увит их разноцветными гирляндами, яркими, словно цветы, которые рисуют дети, усердно выводя каждый лепесток. Гусеницы двух старых тракторов были отполированы до зеркального блеска, а кабины украшены огромными жёлтыми розами. Их с рукке любил больше всего Шум не стих и тогда, когда Моша проговорил в микрофон: "1 2 3, проверка". Но вот хор сначала тихо, а потом всё громче запел на плечах корзины, венки на головах. И взрослые зашикали на детей, а старушки, стоявшие в первом ряду, произносили своё "ш", скорее выражая удовлетворение происходящим, чем неодобрение. Стоя сбоку, Аарон разглядывал морщинистые лица, тонкие редкие волосы и цветастые платья, похожие, сшитые так, чтобы спрятать очертания фигур. Старики, которые поначалу стояли рядом, затем присели на корточки. Он смотрел на Зива А. Коэна. С годами он усох и сгорбился, но по-прежнему выглядел внушительно, благодаря гриве снежно-белых волос. Глядя на Зива, Аарон вспомнил, как срулки... сказал про него «Ох уж этот политикан!» и снова принялся оттирать пустую кофейную чашку. Случилось это давно. С рулки в серой исподней рубахе стоял перед раковиной, а Мирям сидела за столом, покрытым клеенкой с коричневыми цветами на бежевом фоне. Он не забыл ее испуганных слов, что о Зиве так лучше не говорить, а, заметив, что в дверном проеме появился Аарон, Они оба замолчали. Сейчас Зив Акоэн сидел у ног Матильды, которая заведовала общей кухней и одновременно держала в кибуце небольшой магазин. Рядом примостился маленький мальчик, теребивший застёжку сандалии, наверное, внучок отпрыск одного из сыновей от неведомо какой по счёту жены. Подумалось о Ароно, сразу вспомнившему как Моша что-то ему говорил о запутанной личной жизни этого общепризнанного интеллектуала и философа, прославленного как в кибуце, так и за его пределами. «Сколько же ему уже стукнуло?» — спросил Аарон Моша, когда они вместе пришли на праздник. Тот, снимая ребенка с плеч, рассеянно ответил, что, пожалуй, все семьдесят пять, но потом добавил «Нет, все-таки больше». Скорее всего, больше, ведь и кибуц отмечал своё пятидесятилетие. Это был не самый старый кибуц в Израиле, но организованный на славу. Сегодня в нём царила праздничная атмосфера, однако было ясно, что никто всерьёз это событие не воспринимает. Только дети выглядели оживлёнными, но привлекал их парад сельскохозяйственной техники, а вовсе не те, кто стоял на осах, вооружённый по случаю сцены, включая хор. Нужно сказать, что никто, кроме участников хора, не надел ничего бело-голубого. А Аарон с некоторым разочарованием отметил почти полное отсутствие цветов национального флага. Жаль, что он не спросил Моша, почему так произошло. И он почувствовал грусть, которая всегда одолевала его с приближением праздников, вместе с неодолимым желанием, чтобы они скорее наступили, особенно Шивоот или праздник Седмиц. Ощущение, что он сам лично участвует в великих и важных событиях, было незабываемо, а их смысл и значение переполняли его душу. Он не без горечи подметил, что если бы не синий белый костюм и хористов, и новенький желтый катерпиллер, то некогда священный ритуал превратился в смешное и нелепое действие, похожее на собрание, советских колхозников. Ему подумалось, что именно по этой причине среди собравшихся нет Срулки. Когда Аарон безуспешно искал его в столовой, Моше сказал, что тот обязательно явится на праздник хотя бы для того, чтобы посмотреть, что сотворили с его цветами. Глядя по сторонам в надежде найти Срулки и при этом тайно желая встретиться взглядом с Аснат, Он пришел к выводу, что, по крайней мере, в одном отношении кибуц продолжает развиваться весьма успешно. Детей было столько, что впору удивиться, как кибуцникам хватает времени на что-нибудь еще. Церемония, между тем, началась. А Аарон так и не увидел Аснат. Но даже если бы и увидел, все равно не осмелился бы открыто заглянуть ей в лицо. На сцену пригласили сначала садоводов, потом овощеводов. Двое детей и двое мужчин взяли корзины с плодами, поставили их к стене из сена и подошли к микрофону. Они стали перечислять, что растет в садах, и назвали такие экзотические фрукты, как манго, авокадо, киви и ананасы, но даже не упомянули привычные всем виноград и абрикосы. А Аарон опять почувствовал, что его предали. Корзины выглядели так, словно их недавно сняли с витрины какого-нибудь шикарного магазина в Тель-Авиве. Соломенные корзины, которыми испокон веков пользовались на этой земле, как-то не вязались с экзотическими плодами. Потом настал черед хлопководов. За ними вышли рабочие пошивочной мастерской и текстильной фабрики, одетые, как заметил Моша, в наши последние модели – при этом он указал на Афанию, которая возглавляла мастерскую с незапамятных времён. Ближе к концу церемонии появились поливоды, а за ними озеленители. И опять среди них не оказалась Сруки, которого, несмотря на его солидный возраст, все считали лучшим цветоводом. Последний на сцену вытащили корзину, набитую банками с кремом от морщин, На деньги от продажи крема и существовал сейчас кибуц. Перед парадом сельскохозяйственной техники вдоль стены прошли дети. Сосликом украшенным гирляндой из гвоздик, девчушка в белом платье це принесла на плече белого пушистого кролика, а за ней двое малышей проволокли большую корзину с цыплятами. Наконец, вдоль увитой цветами стены продефилировали 11 молоденьких женщин. На руках они держали малюток, родившихся в этом году. И тут же следом двинулась техника. Девушки, стоявшие на медленно движущихся платформах, принялись осыпать всех конфетти и золотым дождём. Было жарко, но не душно. Чувствовался сухой горячий воздух, характерный для северной части пустыни Негев. Хотя время подошло к 6 часам вечера, солнце ещё стояло высоко, и дети весело скакали в клубах пыли, поднятой машинами. Все поднялись и стали отводить детей подальше от гусениц. Дети трактористов восседали вместе со своими отцами в кабинах. За рулём хлопкоуборочного комбайна Сидел бронзовотелый юноша, ничем не выдавая своей радости от того, какое впечатление он производит на остальную ребятьню, а главным образом на девчонок, многие из которых были в белых платьях, подчёркивавших их красоту и молодость. Хор в это время пел: "В наших амбарах полно пшеницы, в бочках полно вина, а в домах играют дети". И Аарон подумал, что ещё никогда слова песни так не соответствовали действительности. Глядя на происходящее, трудно было предположить, что газеты пестрят статьями о финансовых трудностях кибуцев по всей стране, а в Кнессете, особенно в комиссии по образованию, постоянно обсуждают их проблемы. Моше успел рассказать ему, что они помогают всем, особенно другим кибуцам, обременённым долгами. Члены кибуца могли себе позволить и отдых за границей, а дети их жили отдельно от родителей не из-за финансовых трудностей, а исключительно из-за решения совета кибуцев, где преобладали консерваторы. А Арон, продолжавший выглядывать оснад, увидел, что рядом с ним стоит Дворка, прикрывая глаза ладонью от солнца. Она держала за руку малыша лет 5. Аарон подумал, что этот ребенок мог быть сыном Аснат и внуком Дворки. Он заметил, как она состарилась с тех пор, как он видел ее в последний раз. «Ей уже, пожалуй, за семьдесят», — сказал он за ужином Моше, и тот, утвердительно кивнув, ответил «семьдесят два». С тех пор, как Аарон был в кибуце последний раз, прошло уже восемь лет. Получив приглашение на двойной праздник, юбилей кибуца и шевот, он сразу подумал об оснат. С последней их встречи прошли годы. Сколько точно он не знал, но силился вспомнить. С одной стороны, он, даже будучи депутатом Кнессета, не упускал случая упомянуть о том, что его молодость прошла в кибуце, а с другой, всякое воспоминание о нём наполняло его сердце грустью. С каждым разом ему было всё труднее приезжать сюда. По телефону Моша сказал: "Имей же совесть, 50 лет не каждый день случается". Удивительно, но в этот раз он даже не заставлял себя приехать. Ему хотелось увидеть Аснат. Однако вместо твёрдого согласия он всё же произнёс ничего не значищее: "Я постараюсь". С утра он съездил по делам в небольшой городок и лишь на обратном пути в последний момент резким движением руля направил машину на дорогу в Кибуц. На въезде у него возникло чувство, что он победитель, возвращающийся домой. В предыдущий приезд он уже был преуспевающим юристом, но Слава о нем не успела дойти до Кибуца. А сегодня вряд ли кто-нибудь оставил бы без внимания его визитную карточку. Но к победному чувству примешивались и другие, в том числе и особенно Кибуц. чувство стыда. Ставя свою машину на парковке в квартале Нарцисс, где жил Моша, он заметил двух молодых парней, которые глазели на него с праздным любопытством. Они были в темно-синих комбинезонах, один держал в руках большую дрель. Аарон решил, что они узнали его по фотографиям в газетах и частым появлением на телеэкране, но когда он проходил мимо, парни не сказали ни слова, и Аарон так и не понял, Узнали они его или были слишком поглощены работой, чтобы обратить на него внимание. Когда он за обедом подошёл в столовую к дворке, то с удивлением увидел растерянность на её лице. Поначалу он даже подумал, что она его не узнала, но дворка кивнула и пожала ему руку, хотя рукопожатие у неё вышло каким-то вялым, а на лице не появилось улыбки. Прежде чем убежать, она успела спросить: "Ну как ты?" но тон вопроса не предполагал ответа. Когда же он сделал попытку продолжить разговор, она стала старательно озираться, словно искала глазами кого-то в толпе. А Арон кашлянул и сказал: "Ещё увидимся, наверное. Мне бы хотелось с тобой кое о чём поговорить". Только после этих слов он ощутил на себе её осмысленный взгляд, от которого снова почувствовал себя ребенком, не умеющим что-либо скрыть. Несколько секунд она смотрела на него оценивающе, а потом, видимо, придя к соответствующим выводам, сказала, «Жду тебя сегодня вечером, если решишь остаться в кибуце. Конечно, нам есть о чем поговорить». А Аарон согласно кивнул, стоя с подносом в руках перед стойкой с первыми блюдами, чтобы пожать ей руку, Ему пришлось задержаться и поставить поднос, от чего за ним сразу же возникла небольшая очередь. Дворка была первой учительницей Аарона в кибуце. Он помнил её собранные сзади в узел волосы с прядями седины, пахнущие мылом руки, строгую одежду тёмных тонов и страстный голос. Не забыл он и то, как она подчёркнуто произносила своё имя с ударением на последний слог. даже сейчас в разгар лета ему вспомнилось, как она дождливыми утрами входила в чёрных на резиновой подошве туфлях и с присущей ей жизнерадостностью начинала читать стихи. В том году, когда умер отец и из армии на лесах вернулась старшая сестра Аарона, взяла его за руку и отвела к дворке, после чего уехала. В итоге его усыновила семья Моша. И после уроков и работы он возвращался к его родителям с Рулки и Эмириам. Появившееся тогда в нём чувство неловкости постепенно переродилось в ощущение греха, стыда и угнетённости. В те годы Аарон считал себя самым несчастным ребёнком на свете, и несмотря на все свои педагогические способности, Дворка так и не сумела разрушить стену, возникшую между ним и остальными детьми кибуца. В столовой Дворка даже не заикнулась о его политической карьере и, как всегда, не выразила ни интереса, ни восхищения. Одного его взгляда в её глаза оказалось достаточно, чтобы он расстался с чувством триумфа и гордости. В комнате Моши, где они после обеда пили кофе, к нему тут же вернулось прежнее чувство неловкости, как будто он всё ещё оставался ребёнком, которого приняли в семью только из уважения к его сестре. Когда он уехал, к нему стали относиться как к предателю, хотя он никогда не учился за счёт кибуца. Главная причина была в том, что ему хотелось стать юристом, а совет кибуца порекомендовал ему обождать с этим, а пока изучать что-нибудь полезное для кибуца, например, экономику или сельское хозяйство. Решение совет принял почти единогласно, и одна из старейших его членов по имени Йохевет сложив руки на внушительного размера груди, произнесла, «Куда ты торопишься? Образование не главное в жизни. Сначала ты должен несколько лет отработать в кибуце». Сокрушительный довод привела Матильда. «Мы еще даже своих детей, которые родились в кибуце, ни разу не посылали в университет». И хотя ее слова потонули в шуме возмущения, а Рон уже давно решил, что ему нужно уезжать, Поскольку для него была невыносима и сама мысль смириться с теми скромными возможностями, которые открывал для него кибуц. Когда он уведомил секретариата о своём намерении, они отправили его к дворке для разговора, который сохранился в его памяти до мельчайших подробностей. Она подошла к нему в столовой во время обеда и сказала: "Почему бы тебе не прийти попозже и не поговорить?" Он помнил, как не смело постучал в её дверь. как она скупыми и точными движениями сняла кофе с огня ровно в тот момент, чтобы не дать ему перелиться через край, как порезала торт, поставила чашки и блюдца на стол, покрытый вышитой скатертью. Он помнил, как невнятно бормотал, что не может ждать 2-3 года, когда наступит его очередь, и что должен уехать сейчас, а она говорила, что небольшая жертва сегодня поможет оправдать все его действия завтра. В тот момент он не понимал, что значили слова дворки, но потом с годами жизнь доказала правоту ее слов, и он утешал себя лишь тем, что хорошо учился, стал преуспевающим юристом и теперь может похвастаться своей собственной квартирой в ромат о Виве и автомобилем с кондиционером, который он парковал сейчас у дома Моша. Он любил думать о своих достижениях всякий раз, когда ему казалось, что жители кибуца недооценивают его успех. Когда он покидал кибуц, Аснат уже переехала в маленький домик к сыну Дворке Ювику, но Дворка не захотела вспомнить об этом, хотя каждому было ясно, что это событие разбило его сердце. Только в самом конце их разговора, когда Дворка встала, держа в руках кофейной чашки, В её голосе неожиданно послышалась теплота, и она сказала: Конечно, если только твоё решение уехать не объясняется событиями личной жизни. Но он проигнорировал это замечание и встал, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она добавила: В любом случае, не все рождаются для того, чтобы стать бригадирами полеводческих бригад, и тебе кажется, такая перспектива тоже не улыбается. И снова в её словах ему послышалось, что его так и не стали считать сыном кибуца. Ему хватило сил расправить плечи и сказать: "Я подумаю. Я ещё не принял окончательного решения". Иногда, возвращаясь домой из поездок в Иерусалим, он думал, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он связал свою судьбу с Оснат. Конечно, если бы она не остановила свой выбор на Ювике, а он не уехал из Кибуца. Интересно, смог бы он жить размеренной жизнью, воспитывая детей и бурно обсуждая местные дела на регулярных собраниях. Но каждый раз его фантазии обрывались в тот момент, когда им увиделось, как они со снат укладывали детей спать и оставались наедине у супружеской кровати. У Ювика и о снат их было четверо, сколько их могло быть со снат у него – Мысленная картинка рассыпалась от вспыхивающей в нём злости, которая не оставляла его все эти годы. Торжества подходили к концу. Народ медленно потянулся к столовой, а Арон, поджидая Моше, который решил поговорить с мужчиной, отсоединявшим микрофон, не спеша шёл рядом с его женой, Хаваля, державшей за руку сына. Двое их младших детей шли впереди, а двое старших свернули к военному мемориалу в честь погибших в войнах кибуцников. Когда она осмотрела на удалявшихся старших детей, взгляд ее полнился гордостью, но позже, когда они уже вместе с Мошей пили кофе, глаза ховали и погрустнели. Сейчас Моша стоял на пороге комнаты своего сына Амита и разговаривал с ним. Амита отпустили из воинской части на празднование юбилея. А Аарон видел, как все в кибуце изменилось. Старая столовая была превращена в клуб. Здание обновили. Они с Моши стояли на его крыльце, и, перехватив восхищенный взгляд Аарона, Моши сказал, «Только не думай, что у нас здесь рай». На сцене перед микрофоном стояла дворка и читала библейский текст. Ее все еще впечатляющий голос был полон чувства. Она изменилась. В ней... чувствовался душевный надлом. Это произошло ещё до смерти Ювика, сказал Моша. Сначала она похоронила и Егуду, а потом в Ливане убили Ювика. Она живёт только ради внуков и оснат. Аарон почувствовал, что краснеет, но мывший кофейные чашки Моша не заметил его смущения и продолжил. Ей не даёт покоя мысль, что дети не должны спать с родителями. И она готова сутками ругаться со всеми, чтобы добиться своего. А Арон, потрясённый упоминанием имени Оснабт, переспросил: "Она за или против?" "Конечно, против. Неужели ты ещё не изучил Дворку?" Дворка плавным жестом закрыла небольшой томик Библии, сняла очки для чтения и грациозно сошла со сцены. Пока она шла к кухне, Аарон все глядел на ее сутулые плечи и собранные в пучок волосы, теперь уже совершенно седые. На сцене в это время появились дети, одетые в бело-голубые одежды. «Это второклассники», — не дожидаясь его вопроса, — пояснила Хаваля. «Сколько ты уже директорствуешь в Кибуце?» — спросил Аарон у Моши, когда стали разносить первое блюдо. «Четвертый год», — ответил удрученно Моши и добавил. «Сколько ты уже директорствуешь в Кибуце?» Думаю, в этом году они найдут на это место кого-нибудь другого. Я хочу только одного снова заниматься хлопком. Послушай, снова начал Аарон, глядя на бутылку белого вина, стоящую перед ним, и на красное вино в бокалах, которые только что предложили поднять. Экономическая ситуация в кибуце кажется нормальной. Поэтому расскажи, как тебе удалось выйти из этого дела с акциями банка? В ответ прозвучало: Да, дела у нас сейчас идут неплохо. Хаваля, которая не пропускала ни слова в разговоре, хотя и приглядывала за маленькими, с гордостью добавила. Это все благодаря Джо-Джо. Только он знал, когда нужно расставаться с акциями, пока они не обесценились. Мы не только выкарабкались, но и кое-что заработали. Можем даже помогать другим кибуцам, которым действительно тяжело. Она это произнесла таким тоном, словно... жаловалась на всю общую несправедливость. Принесли второе. Бумажные тарелки из-под первого блюда собрали и выбросили в мусорные контейнеры, а Аарон положил на свою тарелку кусок жареной курицы и отказался от мяса, которое предлагал ему Ховаля. На сцене, как пояснила Ховаля, танцевали шестиклассники, среди которых была и её дочь. Что-то с рук не видно, не обращаясь ни к кому конкретно, произнёс Моше. Неужели он ещё не пришёл? Может, он устал от всей этой вечерней суеты, ответила Хавала, а Арон, в который раз внутренне напрягся от того, что Моше опять назвал своего отца по имени, что было так характерно для детей, выросших в кибуце. Прошло ещё немного времени, и Моше, обеспокоенно взглянув на часы, произнёс: «Если он не появится, через пару минут пойду, посмотрю, не случилось ли чего». А Аарон уже был готов сказать что-нибудь успокаивающее, как вдруг услышал довольно едкое замечание в свой адрес как политика и, поднимая голову, чтобы с обезоруживающей улыбкой ответить острым словцом на замечание, неожиданно для себя встретился взглядом с «Оснат». Он почувствовал напряжение в её зелёных глазах, которое так знакомо отозвалось во всём его теле. Она ничуть не изменилась с тех пор и всё ещё напоминала ему пантеру: тёмная, загорелая кожа хорошо оттенялась светлыми волосами. Она стояла у противоположного края стола и, наклонившись, что-то говорила молодому человеку, который сидел рядом с Хавалем. Не закончив фразу, она уверенно протянула руку Аарону, и официальным тоном поздоровалась с ним. Он был уверен, что она была в курсе его быстрого продвижения. Когда Ювика убили, он написал ей письмо с соболезнованиями. Он просидел над ним несколько часов, стараясь, чтобы оно было прочувствованным, но не слишком интимным. Смерть Ювика только всё усложнила, и он и Оснад понимали, что новая ситуация может оказаться для них угрожающей. Пойду посмотрю, что случилось со Срулки, сказал Моша и решительно встал, а Аарон решил последовать за ним. И я с тобой не очень уверенно сказал он, но Моша не стал его останавливать. Они направились к кварталу А, где жили основатели кибуца, и тут Аарон впервые услышал, как Моша произнёс слово папа. Что случилось, папа? сказал он предварительно несколько раз прокричав Срулки, Срулки, проснись. А Арон, испугавшись отсутствия моши, который глядя на неподвижное лицо отца, казавшееся неестественно бледным в свете лампы, горевшей над входом, понял, что перед ним мёртвое тело. На лице Срулки застыла гримаса нестерпимой боли. Казалось, прошла вечность, пока Арон пришёл в себя и сказал: "Бегу за доктором". Он оставил Мошу с отцом и побежал вновь в столовую. В левую руку вернулась боль, и Аарон подумал, что зря не воспользовался телефоном, который наверняка был в доме. Он даже остановился в нерешительности. Ему показалось, что быстрее будет вернуться и позвонить в неотложную помощь, но желание энергично делать что-то конкретная, пусть даже совершенно нелогичная, возобладала, и он, задыхаясь от быстрого бега, появился в столовой и у ближайшего к входу человека попытался узнать, где можно найти врача. Тот остолбенело посмотрел на него и, ничего не понимая, указал рукой на стол в глубине зала. Прошло некоторое время, прежде чем ему удалось привлечь к себе внимание молодого доктора. А Аарону казалось, что главное в тот момент — Это не вызвать панику, поэтому он тихо прошептал доктору, что с Рулки лежит без сознания на цветочной клумбе рядом со своим домом. Лицо врача сразу посерьёзнело, и он ускорил шаги. На выходе он остановил молодого парня и велел ему найти Рики и прислать её с реанимационным комплектом к дому Срулки, добавив при этом: "Это срочно и никому об этом не говори". Парень утвердительно кивнул и исчез в зале. Врач побежал, и Аарон еле поспевал за ним. Показался дом, где с Рулкия жил один с тех пор, когда восемь лет назад умерла Мириам. Моша беспомощно склонился над отцом, на лице которого отпечаталось что-то пугающее. «Принесите полотенце», — потребовал врач. Аарон бросился в дом, где ощутил запах клеенки, которая оказалась все той же, что и много лет назад. «Аарон» Кроме запаха клеёнки ощущался стойкий аромат роз и запах влажной земли, столь нехарактерные для жилища одинокого старика. Когда он вернулся, то увидел, что Моша стоит рядом с доктором, делающим искусственное дыхание. Моша непрерывно повторял: "У него руки мокрые. Наверное, он открывал или закрывал поливочный кран". Поэтому я его руки вытер о рубашку. Врач не обращал на это бормотание никакого внимания, продолжая нажимать на грудь и делая искусственное дыхание так, как это часто показывали по телевизору. Небо было звёздным, и Аарон казался себе очень маленьким существом, стоящим между клумбой и домом. Когда же появится ваш реанимационный комплект? Может, скорую вызвать? Аарон спрашивал врача, а потом, повернувшись к Моше, Почему в кибуце нет скорой помощи? Они мне только сегодня утром сказали, что на скорой полетел стартёр, и я забыл передать кому-нибудь, чтобы посмотрели, ведь на этой неделе никто рожать не собирался, ответил Моша. Всё это неважно, сказал врач. Мы бы всё равно не успели. Он не закончил фразу, потому что послышались шаги бегущего человека, и в конце аллеи показалась Рики. «Быстрее инъекцию!» – скомандовал врач, и Рикки вонзила длинную иглу в руку с рылки. Прошло много времени, пока, перепробовав все, что у них было под рукой, доктор и Рикки оставили свои попытки. Моша сел на бордюр клумбы, его ноги подрагивали, он все еще не выпускал из рук голову отца. «Хотите, чтобы мы доставили его в больницу?» – спросил доктор Рикки. И Моша непонимающим взглядом уставился на него: "Зачем? Кому это надо?" Доктор откашлялся и тихо сказал: "Без этого мы не узнаем причину смерти. Необходимо вскрытие". "Нет", твёрдо возразил Моша. "Никакого вскрытия. Кому это нужно?" И после небольшой паузы произнёс: "Что с ним, сердце?" Врач молча кивнул. Похоже на остановку сердца. С формальной точки зрения можно его никуда отвозить, спросил Аарон. Врач ответил: "Конечно, я могу подписать свидетельство о смерти в его-то возрасте". После этих слов Аарон и врач подняли тело с руки и занесли его в дом, положив на широкую кровать. Врач закрыл покойному глаза и накрыл тело туго на крахмаленной простынёй, которая оказалась в ногах кровати.